Рассказывает Мира Тристан. У Глеба Григорьевича во вторник был день рождения, 85 лет. Глеб Григорьевич – интеллигентный, спокойный человек. Много лет прослужил в авиации. 3003 прыжка с парашютом. Приехали его товарищи, поздравили, вспомнили былое. Сегодня он после ванны попросил 50 граммов водки. Согласовала с доктором и принесла. Махнул стаканчик и удивился, что в нем действительно водка. Закусывая пирожком, говорит, «Мне позавчера 85 лет исполнилось, а сегодня уже 86-й пошел. Жизни осталось так мало». Потом начал вспоминать о службе, боевых дежурствах, об авиации. Я говорю, «У вас багаж жизненный такой огромный, а наставником вы были, многих научили». Очень многих отвечает, Так сколько же сделано вами? Это так важно, — говорю ему. Да, но жить осталось. Как говорят в авиации, пиздец подкрался незаметно и засмеялся. Да, чувство юмора помогает жить, даже когда осталось мало.